Часть первая. Становление. Моя родословная. Моя первая книжка вышла во Владимирском издательстве. Владимирцы считали меня земляком, ибо мое детство прошло у бабушки в киржаче Владимирской области. Когда я приехал выступать во Владимир, меня нашла редактор Капа Афанасьева и предложила издаться. Капа была святая. Стройная, бледная, резкая, она носила суровое полотненное платье. Правое угловатое плечо ее было ниже от портфеля. Она курила беломор и высоко носила русую косу, уложенную вокруг головы венециановским венчиком. Засунутые наспех шпильки и заколки осыпались на рукописи, как сдвоенные длинные сосновые иглы. Дома у нее было шаром покати Они с мужем, детьми и бабушками ютились в угловых комнатах деревянного дома. Вечно на диване кто-то спал из приезжих или бездомных писателей. У нее был талант чутья. Она открыла многих владимирских поэтов. Быт не приставал к ней. Она ходила по кухне между спорящими о смысле жизни, не касаясь половиц, будто кто-то невидимый нес ее, подняв за голову, обхватив за виски золотым ухватом ее тесной косы. В ней просвечивала тень Тургеневских женщин и Анны Достоевской. На таких, как она, держится русская литература. Когда вышла мозаика, грянул гром. По этой крохотной книжке было специальное разгромное постановление Бюро ЦК КПСС по РСФСР. Из Москвы позвонили во Владимир с требованием арестовать тираж, но уже все книжки распродали. Капу вызвали в Москву. Сановный хам, министру культуры Попов, собрав совещание, орал на нее. Обвинения сейчас кажутся смехотворными. Например, употребление слов «беременные», «лбы» квалифицировалось как порнография и подрыв основ. Министр решил политику. Капа, тихая капа, прервала его, стала и в испуганной тишине произнесла вдохновенную речь в защиту поэзии и, не докончив, выскочила из зала. Потом несколько часов у нее была истерика, ее уволили с работы. В тот момент в неделе шли мои набранные стихи. Мне удалось к одному стихотворению поставить посвящение ей. Это подействовало на местные власти. Они сочли, что за Капу заступился сам Аджубей, всесильный зять Хрущева, редактор известий. С перепугу Капу назначили главным инженером типографии, даже повысив оклад. Но талант издателя в ней был загублен. Последний раз я видел ее во Владимире, когда мы приезжали играть по иторию. Ее золотой венчик, сплетенный как ручка от корзинки, поблескивая, возвышался над креслами. Когда Зыкина под колокола пела «Матери Владимирская единственная», она поклонилась Капе. Комсомолка осенью 1997 года посвятила две полосы Капе — Там она пишет, что Зыкина капе не кланялась, а просто наклонилась подобрать на сцене упавшие листочки. Может быть. И дальше пишут что я сошел в зал во время исполнения поэтории и встал на колени перед кабой Все может быть. Но память об этих тяжелых днях осталась в виде вырезанной страницы во всем тираже мозаики. Цензура вырезала из готового тиража стихотворение прадит и сделали в клейку. Но в оглавлении так и осталось. Прадед, что же это за стихотворение, такое, так напугавшее власти? Стихи эти описывали моего прапрапрадеда Андрея Полисадова, вернее, нашу семейную легенду о нем. Что я знал тогда? Прадед, еле хмуры щеки розовые, мимо мурома мчатся розовальни везут из Грузии. Заложник царский, юному узнику горбиться цаплей, Слушать про грузди, про тёлочку еловую, А в Грузии яблони. Яблоник зависть гладит меня, Чья то зависть глядит на меня? Где-то в России, в иных переменах, Очера шире, юный монах плачет И цепи нагрудные гладит. Это мой прадед. Мать моя помнила мою прабабку, дочь Полисадова. Та была смуглая, властная, темноокая, со следами высокогорной красоты. Прапрадед твой, Андрей Полисадов, — писала мне мама, — был настоятелем одного из муромских монастырей, какого не помню. Бабушка говорила, что его еще мальчиком привезли, как грузинского заложника. Затем, кажется, он воспитывался в кадетском корпусе, а потом в семинарии. Когда дети Марии Андреевны приехали в Киржать, все говорили, грузины приехали. Помню, как шутливо, пикируясь с отцом, мать называла его грузинский деспот. Приехав в Муром, опрашивая людей, разыскивая ускользающую нить, я чувствовал себя олеандроников, только речь шла не о ком-то чужом, пусть дорогом, поэте или историческом персонаже, а речь шла о тебе, о твоем прошлом, о судьбе. Было кровное ощущение истории. Мне везло. Оказалось, что собор, в котором служил Палисадов, ныне действующий. В ограде я обнаружил чудом уцелевшее, не никем надгробье, с оббитыми краями и обломанным завершением. На камне было имя Палисадова и дата смерти. Странен был цвет этого розоватого ламбрадора с вкраплениями, со слезой. Он всегда меняет цвет». Я приходил к нему утром, в сумерках, в ясные ненастные дни, лунной ночью. Цвет камня всегда был иным. То был аметистовый, то отдавал в гранит, то был просто серым, то хмуро-сиреневым. Это камень настроения. Или это неуловимый цвет изменчивого времени? Постепенно все прояснилось. Родился Андрей Полисадов в 1814 году. Списки, высланных после имеретинского восстания, подписанные Ермоловым, хранят имена репрессированных. В 1820 году был доставлен во Владимир и тут же усыновлен. Имя, которым нарекли мальчика, не было случайным. Святой Андрей считался покровителем Грузии и России. Проповедник Андрей Первозванный, сжимая в руке гвоздь от распятия, достиг Западной Грузии и распространил там христианство. Древний список картлис Карклистс Ховреба, грузинская жемчужина, повествует, как он перешел гору Железного Креста. Далее летописец прибавляет, есть сказание, что крест тот воздвигнут самим блаженным Андреем. О том же мы читаем в древнеславянском шедевре повести временных лет. «Шет на горы сия, благослови я, постави крест». По преданию, проповедник Андрей достиг Киева и Новгорода, распространяя христианство в России. Неслучайно синий крест Андреевского флага осенял моря империи. Кстати, в повести временных лет мы впервые встречаем письменное упоминание города Мурома и племени Муром. Андрей Полисадов был загадочной фигурой российской духовной жизни. Происхождение тяготело над ним. будто какая-то тайная рука то возвышала его, то повергала в опалу. Он награждается орденами Владимира и Анны, однако имя его таинственно убирается из печати. Даже в русском провинциальном некрополе, составленном великим князем Николаем Михайловичем, имя его, обозначенное в углавлении, затем необъяснимо исчезает со страниц. Он был отменно образован. Владимирская семинария, где он воспитывался, была в тридцатых годах XIX века отнюдь не бурсой, а скорее церковным лицеем. В те годы редактором Владимирской газеты был Герцен. В семинарии серьезно читались курсы философии и истории. Студенты печатали стихи, в том числе и фигурные. Сохранились стихи Палисадова. Уже будучи в Муроме, он оставил труд о местных речениях и обычаях, за который был отмечен Академией наук. Его поразило сходство славянских слов с грузинскими. «Птах» — а аукался с грузинским «пхта», «тьма», то есть десять тысяч, отзывалась тьма «лар», «ларец». Суздальская речушка «гза» серебряно бежала от грузинского слова «гза», что означает «дорога». Зевая, муромцы крестили рты так же, как это делали эмиритинские крестьяне, а на второй день Пасхи на могилы здесь клали красные яйца, все возвращало к обычаям его края. Документы свидетельствуют, что шеф жандармов, генерал от кавалерии Дубельт, лично занимался судьбой Полисадова. Сохранилась обширная переписка братьев. У Брокгауза и Ефрона можно прочитать, что названный брат Палисадова Иоанн, с которым они были близки, стал известным проповедником в Исаакиевском соборе. Весь Петербург собирался на его проповеди. Двоюродный брат его Василий Богослов был главой миссионерской церкви в Берлине, печатал свои труды на французском и немецком. Интересны его работы о Платоне. В своих литературных трудах Андрей Палисадов описывает непроходимые муромские леса, изобилующие раскольниками поль, рощу и раздольную оку. Описывает он дочь свою Машу, будущую мою прабабку, сметливую, довольно образованную и очень пригожую. встречая с низостью, он пером смиряет гнев свой, прямо хоть сейчас печатай Они не могли простить ему, что он затмевал их своими достоинствами. Тяжело рассказывать все бесчисленные клеветы, кляузы и гонения, тайные, явно воздвигнутые на человека. Человек дрожит над временем, как скупец над златом, а необходимость защищать собственную честь заставляет писать объяснение на лукавый, бессовестно выдуманный рапорт или донос. И далее доносчики. «Бог с ним, пусть бичует меня», а помнится о Восе сам». конь бьет и задом, и передом, и дело идет своим чередом. Музыка была его отдохновением, и опять в трехголосном древнеславянском песнопении слышалось ему эхо грузинских древних народных хоров. И, может быть, думалось ему, полифонные ангелоподобные хоры донеслись к нам не от греков, чье пенье унисонное, а от грузин, а к тем от халдов. В 80-х годах Палисадов покровительствовал исканием неугомонного Ивана Лаврова, который изобрел особый гармонический звон в колокола, названный им с вызовом «самозвоном» и взял фанатов в свою обитель. И не без влияния Палисадова графская семья Уваровых, с которой он был близок, увлеклась изучением археологии Кавказа. По инициативе Уваровой в 90-х годах был реставрирован храм Светицхавели. Неукротимый характер Палисадова сказался и в решительной перестройке собора. Да и местоположение его в Муроме было не случайным. Муром в те времена был духовный целой страны. При приближении Наполеона знаменитая иверская икона была перевезена в Муромский собор на Посаде. В память ее пребывания каждогодно 10 сентября происходил крестный ход от собора вокруг всего города. Иверская стала покровительницей Мурома. После возвращения в Москву в городе осталась живописная копия шедевра. Но откуда взялась самая Иверская? Икона была привезена в 1652 году в Россию из Иверского монастыря, основанного братьями Багратидами, иоаном и Евсемеем в конце X века. Живопись на ней грузинского письма. Вполне понятно, что грузинский заложник был послан служить грузинской святыне. Ах, это поэзия архивных списков, темных мест и откровений. И чтобы я мог без помощи моих спутников по поискам Владимирского археолога Кондаковой и москвича Бориса Николаевича Хлебникова? У меня хватает юмора понимать, что по прошествии четырех поколений грузинская крупица во мне вряд ли значительна. Да и вообще, не очень-то симпатичны мне любители высчитывать процентное содержание крови. Однако история эта привела меня к личности необычной, к человеку во времени. За это я судьбе благодарен. Мамина родня жила во Владимирской области. К ним я наезжал на каникулы. Бабушка держала корову. Когда доила, приговаривала ласковые слова. Ее сморщенные, как сушеный инжир, щеки лучились лаской. Ее родители еще были крепостными Милославских. «Надо же», — думалось мне, — Из хлева, соединенного с домом, было слышно, как корова вздыхала, перетирала сено, дышала. Также дышали, казавшиеся живыми, бревенчатые стены и остывающая печь, в которой томилась крынка топленого молока, запеченного до коричневой корочки. Золу заметали гусиным крылом. Сумерки дышали памятью крестьянского уклада, смешанного с ищемящим запахом провинции. Мне, продукту города, это было уже чужим и непонятно тянуло. а ставни по кошачьей сирень. И вот в старинном доме с вековыми резными ставнями, так похожими на бабушкины, муромский краевед Александр Анатольевич Золотарев вдруг извлек из архива Добрынкина, хранителем которого он является рукописи, исписанные рукой Андрея Полисадова. Выцветший почерк его струился слегка женственными, изысканными длинными завитками. Было от отчего оцепенеть. Меня не оставляло ощущение, что в истории все закодировано и предопределено не только в общих процессах, но и в отдельных особях, судьбах. Открывались скрытые от сознания связи. Опять было физическое ощущение себя как капилляр огромного тела, называемого историей. Есть поэтика истории, есть созвездие совпадений. Например, летом 1977 года, будучи в Якутии, я написал поэму «Вечное мясо», в сюжете которой маячил мамонт, откопанный бульдозеристами тем же летом. Оказывается, ровно сто лет назад, в июне 1877 года, в мурыме под фундаментом церкви, построенной будущими строителями Василия Блаженного, Археолог граф Алексей Сергеевич Уваров раскопал остатки мамонта, о чем тогда же во Владимирских губернских ведомостях написал статью Николай Гаврилович Добрынкин, в архиве которого я найду рукопись моего предка. «Ныне вновь гудят колокола Муромского свято-благовещенского монастыря. Почта принесла мне приглашение на панихиду по архимандриту Алексию Андрею Полисадову». В его честь совместно с Муромским музеем были организованы чтения. Письмо было написано «Настоятель монастыря Игумен Кранит с братьей». История посылала сигналы. всё взаимосвязывалось. И связи эти — ни книжный начет, ни каббалистика, ни мистицизм, ими им — жизнь человечества.